Глава 36. Эмма Зи. Сегодня был день Дарлтона. А Эмма Зеллер обожала ездить в Дарлтон. Туда ее возили каждую среду. Сначала папа забирал ее в 11.40, отпрашивал ее перед физкультурой, которую Зи терпеть не могла, и перед большой переменой, которую она могла без сожаления пропустить. Потом он вез дочку пообедать туда, куда она попросит, исключая только самые дорогие рестораны, потому что там обед слишком затянулся бы. После обеда они ехали в Варнерскую школу лидерства в Дарлтонском университете, и там у нее были занятия по предпринимательству. Потом папа отвозил ее обратно в школу к двум часам на последний урок. В тот день папа повез дочку в Гуисада, ее любимую закусочную, где подавали тако, рядом с развлекательным центром Северного Кристалла. Эмази заказала тако с рыбой, а папочка заказал тако аль пасторе, какие они ели в Мехико. Как всегда, они поделили заказанные блюда, и, как всегда, папа попытался взять с ее тарелки два куска тако вместо одного, но Зи ему не позволила. Рыба была зажарена до хруста, свинина была острая, гуакамоле был густой и свежий, его готовили прямо на глазах у посетителей возле стойки. Когда они пообедали, папа откинулся на спинку стула и сложил руки на животе. «Ну что, солнышко, как настроение?» «Отличное», — ответила девочка, слизывая с пальцев соус Альпасторе. «Как дела в школе? Тебе нравится учиться? Пятый класс и все такое. Может, надо приехать и задать им жару?» Эмози засмеялась. «Нет, папочка, иногда скучновато, но в основном ничего. А как тебе занятия по лидерству?» «Ведь ты знаешь, я много денег плачу ребятам из Дарлтона. Тебе там нравится?» Он заложил руки за голову. «Это особенное занятие, как ты понимаешь. Другие дети в твоем возрасте такое не проходят». «Это была твоя идея». «Да, я знаю, солнышко. Но как ты думаешь, стоит оно всей этой суеты?» «Мне нравится. Профессор Янг очень смешной» а студенты такие милые, они приносят мне шоколадки и всякое такое, и вообще я много учусь». «А еще», — не сказала она, «мне нравится, что я могу говорить друзьям и учителям, что у меня занятия в университете». «Правда? Например?» «Например», — сказала Эмма Зи, вытирая нос рукой, «что выдающиеся лидеры являются еще и выдающимися предпринимателями. И наоборот, если ты очень крутой предприниматель, Ты изобретаешь что-нибудь, потом представляешь это всему миру, показываешь людям, как пользоваться твоим изобретением, даже создаешь компанию, чтобы его продавать. То значит, ты еще и лидер, а не просто предприниматель. Правильно? Так что эти два качества идут рука об руку. «Как руки!» — захихикала девочка. На лице отца засияла широченная красивая улыбка. Он расцепил пальцы и с расстановкой захлопал. «Вот это да!» Просто, м -м, да, честно, ты меня поразила, Эмма Зеллар, и я тобой безумно горжусь, ты ведь знаешь. Так значит, ты действительно хочешь и дальше заниматься? Да я обожаю свои среды в Дарлтоне. Ну что ж, хорошо. Но внезапно его улыбка исчезла. На лице отобразился испуг. Он начал махать руками, пытаясь поймать равновесие на накренившемся стуле. «О, Боже!» — сказал он. «Я сейчас! Я! Я! Папа!» — закричала Зи. «Помоги мне, солнышко! Я падаю! Помоги!» Он протянул руки. Девочка поймала его в самую последнюю секунду и притянула вперед, хотя папа явно только делал вид, что падает. А потом она плюхнулась ему на колени и засмеялась, как сумасшедшая. И все вокруг тоже заулыбались и засмеялись, хотя на самом деле они, скорее всего, очень завидовали.